Наталья Мещанинова. Режиссёр — это человек, который решил, что имеет право снимать кино. Без режиссёра ничего не может происходить на площадке, потому что никто кроме него не видит целого. Только один человек знает целое, все остальные мыслят дискретно. Режиссёр отслеживает состояние артистов, без него у них ничего не получится. Я не умоляю роли артиста. Они сами по себе прекрасны, молодцы, справляются со своими состояниями, но режиссёр их ведёт за собой за руку. Только режиссёр. Он всех ведёт за руку на площадке. Режиссёр — это человек, который решил, что имеет право снимать кино. Мне тяжело смотреть игровое кино. Всё своё детство я провела в альтернативной реальности. Разыгрывала какие-то сцены сама собой, разговаривала на разные голоса существовала в каком-то альтернативном пространстве, которое мне подсказывал большей частью индийский кинематограф. Я жила в нём с Трастями, Митхуна, Чикраборти. Примеров другого кино в тот момент у меня не было, потому что мы жили в маленьком посёлке, и туда привозили кино раз в неделю, и только индийские фильмы. Надо сказать, что этот альтернативный мир был связан не только с кино, но и с тяжёлой ситуацией в детстве. Мне, видимо, было нужно какое-то бегство от реальности, поэтому я и придумывала себе другую жизнь и сюжеты. У меня появилась в какой-то момент мечта – снимать кино. Но она была из разряда «я хочу летать», то есть абсолютно невыполнимой мечтой. Я не представляла, как это возможно, чтобы я из своего маленького посёлка вдруг оказалась на кинотавре, например, или где-то в кинопространстве. Вообще, сначала я хотела быть актрисой и даже играла в самодеятельном театре. И каким-то случайным образом, когда я хотела поступать на актёрский, оказалось, что в этот год его не набирают. В Москву мне было ехать страшно, она была недосягаемой. В Краснодаре я узнала, что есть еще факультет режиссуры кино и телевидения, и я поступила туда. Но даже когда я там училась, то все равно не верила, что буду заниматься кино. Единственной возможностью после вуза было телевидение, и я какое-то время работала на телеке. Реальным толчком к кинематографу можно назвать мое поступление к Марине Разбежкиной и обучение там. Тогда я поняла, что вообще какой-то есть в этом стержень, какая-то почва под ногами существует. После этой школы я совершила очень качественный рывок, полностью отрезав прошлую жизнь от себя, и начала заниматься именно кино. Ещё на меня сильно повлияли Ульрих Зайдл и Андреа Арнольд. Но это даже не про влияние, скорее, а про вдохновение. Как посмотришь хорошее кино, хочется быстро бежать, что-нибудь такое хорошее сделать, потому что после плохого ничего не хочется. Что сильно повлияло, так это документальное кино, потому что это такие миры, в которые не каждый вхож. Я с удовольствием смотрю документальное кино. Но мне тяжело смотреть игровое. Придуманный мир режиссера часто далеко не так уж и разнообразен. В этом смысле жизнь гораздо больше предлагает каких-то человеческих историй. Дает возможность очень подробно посмотреть на среду, которую я не знаю. И для меня просмотр документального кино работает как опыт. Ты после него как будто больше, старше. Документальное кино убирает ощущение, что ты все знаешь». Надо сказать, что я всегда мечтала снимать именно игровое кино, но без уникального опыта в документальном я бы туда не пришла никогда. Я сняла порядка пяти 6 документальных фильмов, из которых получилось у меня только три. Это те, за которые мне не стыдно. Переход в игровое, мой дебют, комбинат надежда – это такое поле экспериментов. Потому что мне было интересно проверить себя, могу ли так вообще, могу ли как-то ещё. Документальное кино для меня гораздо более сложное в процессе. Это всё время непредвиденные вещи какие-то. Если мы говорим про документальное кино методом школы и разбежкиной, это метод длительного наблюдения, без вмешательства в жизнь героев. Но для меня проблема как раз в коммуникации с героями. Ты всё время должен выстраивать отношения очень сложные. Мне это тяжело даётся. А ещё я не знаю, как мне с маленьким ребёнком, с семьёй, куда-то взять и уехать на год снимать документальное кино. Для меня это стало непреодолимой проблемой. Документальное кино убирает ощущение, что ты всё знаешь. Оно как будто опускает тебя с небес на землю, говорит, что ты никакой не демиург. Работа в документальном кино дает понять, что твоя голова слишком мала по сравнению с тем огромным миром, который ты можешь для себя открыть. Можно, безусловно, много великого придумать, если гениальная голова. Но если мы говорим не о концепции, а о кино, которое близко к человеку, близко к реальности или к человеческим чувствам, к отношениям, их нужно знать. Устанешь всё время рассказывать о себе, транслировать только себя. Да и нужно постоянно подпитываться чем-то, чтобы было о чём говорить. Необходимо многое совершенно точно знать, чтобы не врать в деталях. Для меня это очень важно. Правда, в деталях. Когда смотришь кино и думаешь, а почему так? Подождите, так люди не делают. Почему он пошёл туда? Он не должен был пойти туда. Я чувствую это, потому что много-много раз видела что-то такое в жизни, в реальности. Но удивительно ведь то, что в жизни не смотришь так на людей, как смотришь через камеру. В жизни просто занимаешься собой, не обращаешь так много внимания на эти детали. Когда снимаешь, то сконцентрирован на человеке в кадре, на среде, забываешь про себя вообще. Нет каких-то побочных мыслей, есть задача разглядеть, увидеть, почувствовать, понять. Режиссер должен быть тонко настроен по отношению к герою, чтобы предугадывать его действия, куда он сейчас побежит. Эта тонкая настройка тоже аппарат, который разрабатывается, как пальцы музыканта. Режиссер и сценарист им работают. Документалистика – важнейшая школа для автора игрового кино. Начинающему режиссёру для тонкой настройки можно посоветовать брать в руки маленькую камеру и пытаться снимать настоящую жизнь. Марина Разбежкина слой за слоем со своих студентов снимает всё наносное. Вначале они думают, что взял камеру, значит, что-то вижу. Нет, очень трудная вещь – пробиться от того факта, что у тебя в руках камера, к каким-то настоящим тонким вещам, которые происходят на твоих глазах потому что можно стоять с камерой и ничего не видеть, и даже никогда не увидеть. Студенты этому как раз и учатся. Видеть не просто факты, а что-то другое, что стоит за ними. Моя задача – передать оператору замысел так, чтобы он его понял не только головой, но и всем телом. В процессе создания фильма человек номер два после режиссера – оператор, ведь он все снимает. Я работаю с одним и тем же оператором, с Женей Цветковым. Он мой друг и выполняет не мою волю, нет, и даже не задачу, это сухое слово. Я пытаюсь поселить его в свою голову, чтобы он почувствовал, как я хочу сделать. Рассказываю на уровне ощущений. Очень много кадров я придумываю сама и пытаюсь ему передать, как я вижу. Женя чувствует, что конкретно мне интересно. Ритм, воздух, дыхание – всё, про что мы говорим. Это не про технические вещи, как свет упал, какое настроение должно быть. Это обсуждается, пока вместе с оператором читаешь сценарий. Обычно мы не рисуем раскадровки, потому что я не хочу консервировать процесс. Мы примерно понимаем, что и как будем снимать, обсуждаем, но без этих предварительных рисунков. Потом на площадке то, что мы обсуждали, может измениться. Я люблю импровизацию, когда можно поменять то, что не работает. Мой оператор всегда к этому готов. У нас не бывает никаких противоречий, потому что Женя точно понимает, что его задача – помочь мне воплотить замысел визуально, а не конкурировать со мной. Моя задача – передать ему этот замысел так, чтобы он его понял не только головой, но и всем своим телом. Если бы у меня была возможность выбрать любого оператора в истории мирового кино и попробовать с ним поработать, то я бы выбрала Робби Райана, который сотрудничает с Андреа Арнольд. Он очень смелый и свободный. Делает то, на что не отваживается никто из тех, кого я знаю. Ему плевать на законы, правила. Его камера ведёт себя как человек. Эта смелость меня очень подкупает. Это талант. Можно и без него нарушать правила сколько угодно. Только никто это не оценит, если таланта нет». Смотрю чей-то фильм и переписываю его сценарий в своей голове. Когда я пишу сценарий для своего фильма, то мне важнее всего обращаться только к тому, что мне нравится или не нравится, суметь это почувствовать вовремя, увидеть. Бывает, это не всегда понимаешь, но когда я пишу для Бориса Хлебникова или других режиссёров, мне важнее всего, чтобы им было комфортно, понятно и нравилось. Вот это основной критерий. Я не пытаюсь что-то навязывать, могу только предлагать, как вижу, что и почему будет хорошо. И абсолютно точно прислушиваюсь. «Бывает момент, что я чувствую, режиссёр что-то не то наградил. Может быть, потому что просто не точно написана реплика. Тут я понимаю, что здесь просто чуть-чуть нужно поменять, и режиссёр будет эту сцену видеть. Но это, как вы понимаете, процесс очень сложный и построенный на доверии. Я не пойду писать для режиссёра, который не будет доверять моему вкусу и не будет доступно объяснять мне, что ему нужно. Со мной в этом смысле очень трудно поссориться. Мы либо не работаем, либо работаем, и тогда мы настроены друг на друга». Я мало в своей жизни читаю сценариев по причине того, что мне редко что-то по-настоящему нравится. Не хочу, с одной стороны, что-то портить человеку, если он ждет от меня каких-то комментариев. С другой, как-то в это вкладываться, потому что эмоциональных сил не хватает. В моем понимании сценарий сложился, если у меня визуальный ряд появляется, когда я прямо вижу персонажа, понимаю его, сочувствую ему. Когда автор сделал со мной что-то такое, что я к финалу мечтаю, чтобы с этим человеком все было хорошо. Структура даже менее важна, чем какая-то живая ткань и правдивость. Я больше всего ненавижу приблизительный абстрактный рассказ о том, чего сценарист совсем не знает. Читаю и понимаю, что автор здесь врет. Здесь занимается волонтаризмом, потому что ему надо, чтобы так происходило, каким-то образом выстрелило. Но не срабатывает, потому что я в это не верю. Вижу, как сценарист намеренно специально приводит персонажей к той точке, которая ему необходима. И это всегда торчит и вылезает. А когда всё льётся свободно легко, при этом ты полностью погружаешься в героев и очень хорошо понимаешь их и веришь им, тогда для меня это сложившийся сценарий. Даже если в нём какие-то проблемы со структурой или что-то ещё не то. Всё равно с этим можно работать. Когда я смотрю чужие фильмы, иногда кино захватывает так, что я ни о чём не думаю. Но это бывает со мной редко. Обычно, когда смотрю картину, то как будто переписываю сценарий в своей голове. Думаю, ну вот, если б тут вот так, а тут вот этак... Здесь финал не такой. Наверное, это профессиональная деформация, что придумывают другие финалы. Нормальные, то есть. Паника – недопустимая вещь. Трудности в кино возникают на каждом шагу. Например, мы снимали сериал «Красные браслеты» в экспедиции в Туапсе. Как это часто бывает, под конец съёмок у нас накопились хвосты. Времени катастрофически не хватало. Смена была огромная, длилась порядка 23 часов. Дневная смена переходила в ночную. Отменить или принести эти смены было нельзя, потому что у нас играли молодые актеры. А их не отпускали на съемки педагоги театральных вузов. Это был единственный день, когда удалось соединить вместе всех шестерых. Огромная ночная смена, где мы запускаем реальные фейерверки с моря. На крыше больницы герои смотрят на фейерверки, радуются. Огромное количество кадров. Дорогостоящая смена. И в этот момент начинается буря, шторм, страшный ливень. Волна приходит очень резко. И все пертехнические установки заливает водой. Все. Мы не можем снимать. Продюсеры мне говорят, что этой сцены не будет, потому что мы больше не сможем привести актёров. И у нас нет денег на то, чтобы второй раз это всё сделать. А это ключевая сцена одной из серий. Это было очень тяжело. Я была в отчаянии. В таких ситуациях надо собраться и делать всё, что от тебя зависит. Поэтому пришлось развернуть военные действия. В итоге мы всё-таки сняли эту сцену в другой день. Когда наталкиваешься на невозможность реализации того, что планировал из-за форс-мажоров, погоды, денег, продюсерской воли, чего-то еще, когда тебя просят «давайте обойдемся без этого», все это способно довести до отчаяния. Я не знаю, как у других происходит, но у меня в такой момент нет ни секунды рефлексии. Есть ситуация, в которой нужно действовать, а не ходить и справляться со своим горем. На площадке 50-70 человек. За каждого из них и за весь процесс в деталях ты несешь ответственность. Поэтому не с собой справляться надо, а с конкретной ситуацией, которая требует моего срочного вмешательства, адекватности. Если я впаду в истерику, то кто будет всё делать? Паника – недопустимая вещь. Во время съёмок держит невероятная ответственность, адреналин, множество всяких чувств. Несёшься, как бешеный поезд под горочку, и некогда остановиться и что-то осмыслить. Каждый день расписан. Нужно молниеносно принимать миллион решений, разгребать бесконечное число проблем, от выбора пуговицы помады до каких-то серьёзных ситуаций, когда что-то рушится, что-то не получается. Только потом, когда съёмки заканчиваются, всё это настигает. Может вылиться в форме апатии, депрессии или неприятия материала на монтаже, вплоть до ненависти. Когда организм расслабляется, не нужно каждый день вставать в 6 утра и дальше нестись. Рефлексия, как процесс, запускается и может во всякие разные формы выливаться. На монтаже сталкиваешься с действительностью материала. Мне кажется, любой режиссёр скажет, что просмотр первой монтажной сборки – это чудовищный стресс, потому что имеешь какие-то ложные воспоминания о том, как это было, некую иллюзию, как всё выглядело в дублях. На монтаже сталкиваешься с действительностью материала. Он такой, какой есть, и ничего с этим не сделаешь. Даже если тебе говорят, что материал прекрасный, всё равно видишь в нём не то, что видел на съёмках. Этот диссонанс начинает очень сильно мучить. Но в итоге ты привыкаешь к своему материалу. Раз посмотрел, два посмотрел, можно взять паузу. Не страдать нужно, а начинать работать, вот и всё. Делать монтаж. Я не люблю всякие метания, страдания, это не про меня. Надо работать, и всё. Монтажных версий бывает реально много, я их не считаю. И они не всегда радикально отличаются друг от друга. Бывает, что это просто переставляется местами, и уже смысл фильма вдруг другой. Просматриваешь огромное количество вариантов, потому что невозможно оценить, например, финал, пока не посмотришь спокойно всю длину только при полном просмотре понятно, что и как работает. В результате фильм видишь немыслимое число раз. На монтаже не меньше 30 точно. Это очень много. Потом еще на звуки смотришь раз 5, на цветокоррекции, потом DCP, копию фильма, и, наконец, на премьере, на фестивале. Премьеру я смотрю без эмоций. В этот момент кино будто отпускаешь, как дочку замуж. Я спокойно отношусь к тому, что говорят про фильм. Моя жанровая территория – драма. Есть такие фильмы, которые прямо увлекают себя, но если смотреть в процентном соотношении, они не так часто встречаются. Фильм «Лобстер» абсолютно меня с собой забрал. Или «Между рядами», совершенно другой, но я тоже туда прямо упала. Фильм «Шапито шоу» стоит отдельно от всего, что я вообще видела когда-либо. Он забирает меня с первых кадров как зрителя. Возможно, я не объективна, потому что это фильм, на котором я работала, мы познакомились с мужем, и я очень люблю этого режиссёра. И всё же я думаю, что процент этой субъективности всё-таки невысок. Фильм действительно производит на меня сильное впечатление. Из жанров хорроры совсем не моя территория. Не понимаю, зачем они нужны, что они дают. Кому-то, наверное, классно побояться, но мне это неинтересно и вызывает какой-то смех. В этот жанр точно не пойду. Даже какая-то комедия и фантастика мне ближе, чем вот это всё. Ещё боевики, фильмы, катастрофы вообще не моё. Моя жанровая территория – драма. Этот жанр позволяет глубоко исследовать отношения, про которые мне всегда интересно снимать. Нравится смешение жанров, насколько это возможно. Как, например, в «Шторме». Это история коррупционного мира. Она про двух друзей полицейских, которые начинают расследовать громкое дело о крушении здания из-за сильного снегопада. А внутри история драматических отношений, очень глубоких, история любви. Про полицейских – фабула, а вот это – про смыслы. Про то, как человек идёт на всё, ни секунды не задумываясь о том, какие поступки он совершает. Ради того, чтобы спасти жену. Она тяжело больна, и нужно слишком много денег, чтобы ее вылечить. Без нее он не может жить. Мне нравятся такие двойные линии. Фильм «Сердце мира» — это же тоже не про притравочную станцию, не про диких животных, не про зоозащитников, а совсем про другое. Вторая линия дает возможность рассказать чуть больше, чем есть в возможностях жанра. Комедия, например, по идее, должна только смешить. Но бывают прекрасные комедии, глубокие, насыщенные разными переживаниями, а не только смехом. Социальная драма может быть в моем кино лишь как один из смыслов, когда через личное мы выходим на что-то общее. Я не люблю сразу рассказывать про общее. Сначала буду про личное. Аритмия, например, никогда не планировалась как социальная драма. Это была история отношений двух людей. Когда у героев появилась профессия, врачи, то стало понятно, что нужно насыщать историю такими точными деталями, чтобы было понятно, как устроен мир этих медиков, как они существуют в нем. Дальше все вышло само по себе. Жизнь начала проникать глубоко в драматургию. Теперь говорят, что это мощное социальное высказывание. Но это не было изначально нашей задачей. Так получилось. И это нормально. Не знаю, откуда берутся стальные нервы. Может быть, они тоже тренируются. Самое главное качество режиссёра – страстность. Потому что страсть движет нами, ведёт к созданию фильма. Без страсти ничего хорошего не получится. Только натужное кино». Ещё нужно быть рабочей лошадкой. Для того, чтобы получилось что-то хорошее, нужно очень много работать и не бояться ошибаться и переделывать. Бывает случайность, когда получается вдруг что-то легко. Но профессия тяжелейшая, и нужно понимать, что необходимо вложить очень много труда, если хочешь сделать что-то по-настоящему талантливое, а не просто повеселиться на площадке. Это очень важная вещь. Я вот по некоторым студентам вижу, когда веду иногда мастер-классы, что они не готовы к работе. Им кажется, что всё как-то само собой – получится. Или, если один раз получилось, то думают, что всегда будет так. Они не готовы работать по-настоящему. Не в полноги, а полностью выкладываясь. Это важное качество. Посмотрите на любого режиссёра, который сейчас у нас на слуху. Они все работают на износ. Не знаю, как Хлебников выживает, но он просто безостановочно в пахоте находится. Это важно. Голова не должна находиться в пустоте. Она должна всё время что-то делать. Еще стальные нервы нужны, потому что приходится сталкиваться с огромным количеством неприятностей и всяких разных событий. Если по каждому поводу заходиться в истериках, то ничего не снимешь. Многие так живут, но для себя я определяю, что нервы должны быть действительно стальные. Режиссер должен быть готов ко всему, в том числе к тому, что твой проект, над которым работаешь 2, 3 или 4 года, не состоится. Надо уметь справляться из той ситуации, когда то, что снимаешь, может провалиться. Не знаю, откуда берутся стальные нервы, может быть, они тоже тренируются. Но они необходимы, чтобы не погибнуть в запойных состояниях, чтобы выходить из депрессии и идти дальше. Необходимо умение говорить «нет». Это у меня плохо разработано. Если всегда говоришь «да», то потом можно очень сильно пожалеть об этом. Вывязываешься в какие-то истории, которые высасывают энергию, кровь, и в результате ничего не получается, потому что делаешь без желания. Умение говорить «нет» вовремя – это то, что я пока еще плохо умею, Но это тоже очень важное качество для режиссёра. Это в том числе и про компромиссы, и про способность отказываться от всяких сладких предложений, которые сыплются. Хочется за всё схватиться, со всеми работать. Но всё-таки нужно уметь останавливаться и говорить «нет». В том числе и в личной внутренней дистанции очень важно остановиться самому или остановить человека какого-то. И сказать «нет, сюда ты не ходишь». Везде требуется это умение. Я только учусь.